Глава 13. Мужчина, не веря своим глазам, затаив дыхание, потрясённо смотрел на супругу. Он жадно рассматривал её, отмечая, как она изменилась с момента их расставания. Прошло всего несколько месяцев, и хотя внешне она осталась всё такой же, Данияр чувствовал, что перед ним стоит совсем другая, незнакомая ему женщина. Диана больше не была похожа на затравленную и испуганную девчонку. Перед ним была прекрасная молодая женщина, уверенная в себе. Впервые он не увидел в её глазах страха, хотя чувствовал её эмоции: удивление, растерянность, замешательство. Не разрывая зрительного контакта, мужчина сделал медленный шаг в сторону Дианы, потом ещё один и ещё. И вот он стоит рядом с той, кому принадлежит его жизнь. От неожиданной встречи все мысли мгновенно вылетели из головы. И он, вдыхая манящий аромат своей пары, молчал и блаженно наслаждался её присутствием. Барс внутри него скулил от радости и восторга, не веря в то, что его половина вновь рядом с ним. Молодая женщина же, ошеломлённая встречей, так растерялась, что не могла вымолвить и слова. Она смотрела в лазурные омуты его глаз и бесконечно тонула в них, не понимая, что происходит. В зале играла музыка, Пары кружились по паркету, где-то там смеялись гости, но для них исчез весь мир. Остались только он и она. Им так много надо было сказать друг другу, и так сложно было найти подходящие слова. На террасу буквально вывалилась громко смеющаяся парочка. Молодое эльф в обнимку с какой-то девушкой. Их появление заставило обоих вздрогнуть и очарование момента было разрушено. Ильфика гляделась и, увидев Диану и Данияр предложила своему спутнику: "Алирель, может, прогуляемся по парку?" "В парк?" переспросил парень, и бросив взгляд на сосредоточенного мужчину, и явно растерянную женщину обнял свою девушку и вкратчиво заметил: "Знаешь, а я очень люблю ночные прогулки". "И я", ответила девушка, задорно рассмеявшись. Молодой человек обнял её за талию, и они поспешили скрыться в зале. а на террасе вновь наступила относительная тишина, которую первым решился нарушить Данияр. «Здравствуй», – тихо поздоровался он, подавляя в себе желание прикоснуться к Диане. Ему безумно хотелось ее обнять, прижать к груди, но мужчина знал, что не имеет на это права, к его сожалению. «Здравствуй», – тихо ответила Диана, с трудом веря в то, что перед ней стоит Данияр. У нее было множество вопросов, и самые главные из них были о дочери. Пока молодая женщина собиралась с мыслями, мужчина спросил: "Как живёшь?" "Нормально", ответила Диана, безумно волнуясь. Она хотела сообщить мужчине о том, что приняла решение вернуться, но не знала, как ему об этом сказать, и безумно боялась услышать то, что её уже никто не ждёт. Только от одной мысли об этом сердце женщины затрепехало в страхе. Данияр же мгновенно уловив её эмоции, сжался внутри от боли. Столько времени прошло, а Диана так и не изменила своих чувств ко мне. В её жизнь я приношу только страх. И если ей хорошо без меня и дочери, значит, так тому и быть. Я не имею права вмешиваться в её жизнь. Мне нужно набраться сил и просто уйти, тем самым позволить ей быть счастливой. С грустью подумал мужчина, сжимая кулаки. Зверь был категорически не согласен с его решением. Он рвался к своей паре. А Данияр, опасаясь её напугать изо всех сил, сдерживал оборот, введя внутреннюю борьбу с самим собой. «Я рад, что теперь в твоей жизни всё хорошо», произнёс он с трудом, сдерживая рык Барса. «Чудесного вечера». Лёгкий поклон, предписанный по этикету, и Данияр поспешил уйти с террасы. В голове билась только одна мысль. «Надо как можно быстрее покинуть дворец, лучше эту страну». Диана в неверье смотрела на спину удаляющегося мужа, а перед глазами возникли воспоминания и сна, который повторялся теперь наяву. Донияр вновь уходил, а она так и не узнала ничего о дочери. Но сейчас между ними не было стеклянной преграды, и поэтому женщина кинулась за ним и пытаясь остановить схватила за руку. Мужчина обернулся и непонимающе посмотрел на неё. Скажи, как Сильвия? Она с тобой? Я хочу видеть свою дочь. Мужчина смотрел на женщину и не слышал её слов. Борьба со зверем занимала все его мысли, и внутреннее напряжение на какое-то время лишило его реальности. Вокруг всё было как в тумане. На молчание супруга Диана поняла по-своему и по этому отчаянно прошептала, постепенно переходя на крик: "Не молчи. Сама знаешь, что совершила ошибку, уехав от Сильви, но я не могу больше без неё, пойми!" На глазах молодой женщины появились слезы. «Хочу видеть мою девочку. Хочу воспитывать ее. Мне жизнь не в радость без моей малышки. Сегодня я приняла решение вернуться в княжество. Вещи упакованы. Осталось лишь приобрести билет на корабль». «Ну что ты молчишь? Скажи хоть что-нибудь. Где Сильвия? Я сейчас же отправлюсь к ней, слышишь? Ну не молчи же!» Диана заплакала и сама не заметив, схватила мужчину за камзол и стала трясти. Её рыдания пробились сквозь туман к его разуму. Постепенно приходя в себя, он стал слышать обрывки её фраз и понял главное. Диана решила вернуться в княжество. Пусть не к нему, к Сильвии. Но для Данияра на данный момент самым важным было то, что теперь Диана будет рядом с малышкой, которой так не хватало материнской любви. Перехватив руки рыдающей женщины, он крепко прижал её к себе и прошептал: "Успокойся, прошу тебя. Сильвия в данный момент находится у твоего отца. Если хочешь, мы прямо сейчас можем отправиться к ней. Корабль уходит на рассвете. Я сам планировал покинуть этот город сразу после бала. Надеюсь, нам удастся купить второй билет. Если нет, то предлагаю разделить одну каюту на двоих". Если хочешь, можно дождаться следующего судна. Мужчина немного отодвинулся одной рукой, продолжая прижимать супругу к себе, а второй стал вытирать её слёзы. Не плачь. Скоро ты увидишь нашу дочку. Она так выросла и очень похожа на тебя. Если не купим билет, уезжаем на рассвете или будем ждать следующего судна. Данияр дал Диане право выбора, он не хотел давить на нее, понимая, что ее решение вернуться должно быть осознанным, а не под влиянием минутных эмоций. «На рассвете», – мгновенно прошептала женщина, откидывая все сомнения прочь. Она приняла решение и отступать от него не собиралась. Как сложатся отношения с Данияром, она не знала, но твердо решила, что будет рядом со своей малышкой, несмотря ни на что, и ради нее попробует построить отношения с мужем. Задерживаться в стране эльфов Диана больше смысла не видела. Мои вещи в гостинице, я сейчас попрощаюсь с другом, и мы можем ехать, сказала Диана, немного успокоившись. Подождёшь? Конечно. Кивнул мужчина, боясь поверить в то, что всё происходящее не сон. Я скоро вернусь. И Диана поспешила в танцевальный зал в поисках Аранела. В голове билась только одна мысль: скоро я увижу свою девочку. мою малышку Сильвию. Данияр, проводив супругу взглядом, облокотился на перила и, рассматривая парк, пытался осознать произошедшее. И уже и не надеялся, а судьба мне вновь подарила шанс, и я его больше не упущу. Просто не имею на это права. И пусть пока Диана возвращается лишь к дочери, но никто не запретит мне попробовать завоевать её сердце. Мы можем начать всё сначала, с чистого листа. Что на нём будет написано, зависит лишь от нас. Я сделаю всё, чтобы она полюбила меня. Мужчина улыбнулся, и его зверь довольно заурчал, соглашаясь с ним. Данияр, думая о будущем, рассматривал парк, когда внезапно осознал, что музыка в зале стихла. Послышался неожиданный женский крик. Его сердце тревожно забилось, и не понимая, что происходит, барс быстрым шагом поспешил в зал.